Глава двадцатая. Чужой призрак Этот бой не прошел для нас без потерь. Нескольким бойцам доброты придется менять сломанные при копейной атаке костяки. Казалось бы, это не беда. Что-то сродни замене сломанных древков у копий стрел. Но каждый сломанный скелет это потерянный мертвец степняк, которого не удастся поставить в наш строй. Доброта еще не успел вернуться, и из преследования беглецов а я уже начинал свою обычную после завершения боя работу. Мои мертвые воины сгоняли в табун трофейных лошадей, добивали раненых, отыскивали в высокой траве трупы, начинали очищать вокруг них землю, чтобы удобно было чертить схему призыва. Привычные действия приводили меня в спокойное и умиротворенное состояние. Необычным в этот раз было только отсутствие славских рабов и количество трупов. Еще то, что они были разбросаны на довольно большой площади, так как во время боя всадники много перемещались. Сначала степники гонялись за моими мертвецами, потом мертвецы гонялись за степниками. Когда я начал очистку первых тел, ко мне подскакал Доброта. Господин, зачем ты нарушил собственный приказ? «У -у -у -у. Я не сразу понял, о чем он. Ты должен был при приближении степников сразу ускакать не рискуя столкнуться с противником в близком бою. Сам же приказывал. «Всем нашим воинам стрелять издалека. В сабельный бой не лезть. А ты живой, ты по большому счету и на расстоянии полета стрелы не должен был приближаться к врагу. Если тебя убьют, что с нами станет?» Я сообразил, что действительно ошибся. Надо было мне не ждать тех двоих беглецов и не стрелять в них, а просто ускакать галопом в сторону. Они не стали бы меня преследовать, им важнее было спастись самим. А уж найти потом и догнать двух всадников в степи несложная задача для моих призраков и мертвецов. Моя ошибка, признал я. Слишком все быстро закрутилось. Быстро! пробурчал сотник. В бою часто все быстро происходит. Маневрируешь, маневрируешь, а потом раз! И ты уже мертвец. Да и не привык я бегать от опасности. — Неожиданно понял я. — А никто тебя в трусости и не винит. Просто ты нам нужен живым и здоровым. Те, кто лезут в бой, рано или поздно становятся ранеными или мертвыми. Один раз повезло, второй, а на третий раз — и все. Даже с опытными воинами так. А у тебя опыт какой? Никакого. За сахой ходить весь твой опыт. — Да понял я уже, понял. В следующий раз знать буду. Как только ко мне кто-то поскачет, я сразу галопом в сторону. Доброта побурчал еще немного про себя для порядка, но успокоился. Поднятие мертвецов проходило живенько. В смысле быстро. Работа была поставлена на поток. У меня имелось много помощников. За предыдущие недели мы набили в этом деле руку, учли некоторые ошибки. Теперь, например, мои помощники сначала раздевали трупы догола, выкладывали ровненько на очищенной от травы земле, а уж потом я подвергал их очистке. Это делалось, чтобы потом на доспехах и одежде не оставалось запаха тлена. Мертвецам все равно. А вот живым людям находиться рядом с ними будет намного приятнее. После поднятия очередной мертвец поступал под командование Ахмартала. Тот временно назначал ему десятника и своих опытных солдат. Под присмотром этого командира мертвец надевал свое же снаряжение — Брал свое же оружие, за исключением редких случаев, когда часть снаряжения передавалась кому-то другому. Сдавал ценные вещи, деньги и припасы в общие трофеи. Потом, после формирования, очередной десяток новобранцев в припрыжку, высоко подскакивая из-за малого веса, бежал в деревню, получать там от мертвых крестьян-умельцев мешки для утяжеления костяков, деревянные накладки на руки и ноги, солому, чтобы сделать набивку для обуви и доспехов. После обвешивания этим незамысловатым снаряжением новички перераспределялись по десяткам и становились в строй. Другие помощники собирали, сортировали и грузили на лошадей трофеи, проверяли поклажу на заводных лошадях и сидельные сумки на верховых. Кто-то отбирал тех животных, которые станут мертвыми боевыми конями. Остальных собирали в табун и перегоняли в деревню. Работа шла спокойно деловито. Только иногда слышали негромкие команды и распоряжения, которые выполнялись беспрекословно. Все же мертвецы в этом смысле гораздо удобнее живых людей. Им скажешь, они делают. Я по очереди подходил к приготовленным для призыва души костякам. Около каждого стоял солдат, чтобы я видел, куда надо идти, сами трупы издалека не видны, их скрывает высокая трава. Схемы вокруг таких скелетов были уже начерчены с уграном. Мне оставалось только активировать их, представиться новичку, и в его присутствии передать Ахмарталу право приказывать. Я как раз шел к очередному костяку, когда сзади послышался негромкий мужской голос. «Господин некромант, выслушай меня. Когда к тебе неожиданно обращается призрак, это нормально, я же некромант. Вокруг меня этих призраков десятка-два постоянно крутится, если не считать полтысячи тех, кто привязан к костякам». «Но когда это призрак незнакомый...» Позади меня висел в воздухе призрак. Это был мужчина средних лет в крестьянской одежде. Говорил он на славском языке чисто, без акцента. «Кто ты, и чего хочешь?» «Я крестьянин, Митра. мертвый крестьянин. В нашу деревню пришли степняки. Когда они стали хватать людей, я с вилами выскочил, чтобы дать моей жене и детям время убежать во враг и там спрятаться. Всем я спаслась, а я погиб». Со мной церемоница хунгыры не стали. Призрак перевел дух и быстро, пока я не задал новый вопрос, продолжил. «Ты некромант. Позволь мне самому рассказать, не перебивай. Я не знаю, как много у меня времени. В любой момент хозяин обратно призвать может». Я кивнул, рассказывай, мол. Отряд, который напал на деревню Митра, оказался из ханских полков. Они охотились за людьми, собирали рабов. Со степняками был некромант ученик главного ханского некроманта он взял себе прядь волос мертвого крестьянина на всякий случай вдруг пригодится а вот когда ханскому некроманту нужен был призрачный слуга ученик и передал ему эту прядь так митро стал призраком хозяин приказал мне следовать за разведывательным отрядом учиться ориентироваться на местности через каждые несколько часов возвращаться и докладывать в остальное время выполнять приказы некроманта из разведывательной сотни Отдельные инструкции были даны мне на случай нападения. Отклониться от выполнения приказов некроманта-призывателя Митро не мог, поэтому он отчитывался о движении отряда, летал на разведку вокруг него. Именно он заметил и вынужден был доложить о том, что поблизости от сотни степняков находится наш ударный отряд. Потому хунгиры и свернули к нему. Потом призрак доложил своему хозяину о состоявшемся бое, пересчитал количество воинов в нашем отряде и даже проследовал за первыми поднятыми новичками в деревню. Обо всем увиденном он доложил некроманту Тухана. Обо всем, но с некоторыми нюансами. «Ты прости меня, соврать прямо я не мог, и не ответить на вопрос не мог. Понимаю, магия призыва не дает призраку соврать или не подчиниться. Но и всего я не рассказывал. Он приказал напавших воинов пересчитать. Я пересчитал» а о том, что это воины-мертвецы, ни слова не сказал. Митра старался говорить своему хозяину полуправду. Ему помогало то, что хозяин был из родовитых чистокровных степняков, не из детей-рабынь, и славский язык знал плохо. Потому правильно сформулировать приказы и вопросы ему было сложно. Хитрому Митра удалось находить лазейки. Но многое ханский некромант узнал. Он узнал, что в отряде противника есть некромант. Количество моих воинов для него теперь не секрет. Что вооружены воины трофейным оружием, и что все конные. Примерно расположение нашей деревни призрак Степняку объяснил. Количество людей в этой деревне указал. При этом призраку удалось скрыть главное, что воюют против хунгыров мертвецы на мертвых лошадях. А это важные нюансы. Очень важные. Мертвецам стрелы не страшны, уничтожить их сложно а мертвые кобылы не знают усталости и не нуждаются в пище и воде. Хозяин пошел докладывать Хауну, а мне забыл отдать приказ, чтобы я его ждал. Вот я и метнулся к тебе предупредить. Спасибо. Господин некроман, ты меня того развей, иначе хозяин меня призовет, новые вопросы задавать станет. Вдруг выяснит, что я к тебе летал, накажет. А то и узнает про мертвецов. Не боишься? Ты ведь после этого перерождения не получишь. Будет ли у меня перерождение, не будет ли, то мне неведомо. Даже если хозяин меня отпустит, они развеят со зла. А за то, что вам легче будет степняков бить, существование моей души — велика цена. Развей, не смущайся. Может, мои дети в мире и на свободе жить будут, их семеро у меня. Тогда прощай. Я развеял душу. Теперь ханский некромант не узнает, куда она делась. Может, что-то заподозрит, но новых сведений от Митра не получит. Другого призрака не пришлет, тот не сумеет нас найти. Так что пока от призрачной разведки степняков мы прикрыты. Военный совет я назначил на вечер. Я рассказала о встрече с Митро, о том, что теперь известно степнякам. Давайте думать, готовы ли мы к войне с большими силами. Закончил я свою речь. «К войне никогда нельзя быть готовым», — пробурчал Доброта. «Когда она начинается, всегда оказывается, что что-то не предусмотрели, что-то не доделали, а что-то просрали». «Давайте начнем с солдат и оружия», — предложил я. «Сотню степняков-новичков деревенские умельцы снабдят обвесом за завтрашний день», — пообещал Юфим. «Руку набили, делают быстро и надежно». Доски для накладок на конечности заранее заготовили, только подогнать осталось. «Стрел мало у нас», — пожаловался Ахмартал. «Летучие отряды и рабские караваны с собой большого запаса не возят. Незачем им. Обычно у каждого воина в колчане десяток-два стрел. Еще про запас пучок в сотню стрел на арбе лежит. Так что в трофеях на каждого воина получилось всего десятка-два-три стрел. Часть из них уже сломались или потерялись во время боев». Мы, конечно, использованные стрелы из тел вырезали, утерянные пытались искать, сломанным древки меняли, но потери были. Я знал, со стрелами у нас беда. У всадников колчане их помещается немного. Там каждая стрела в отдельном кармашке, чтобы при скачке не бились друг от друга, не портились. Это лучник-пехотинец может таскать на поясе тул, набитый стрелами, как сноп соломой. Хоть сотню туда впихнет. Всадник так не может. Да ему и не надо больше пары десятков, если не планируется большого боя. Я давно давал команду деревенским плотникам делать древки, а кузнецам начинать ковать наконечники. Ковать начали не сразу. Сначала горн строили, на ковальню делали инструмент. И потом темпы изготовления оказались слишком медленными. Сколько-то они сковали, но мало. На общий результат такое количество не повлияет. А нам ведь их нужны тысячи, много тысяч. «Какое войско против нас пошлю, что думаете?» — уточнил я. «Хан знает, что есть отряд врага в полутысячи воинов», — заговорил Ахмартал. «И есть деревня, где тысячи освобожденных пленников. Против нас выйдет войско не меньше нескольких тысяч. Не только разбить нас, но и рабов переловить. Тысячи три не меньше. Наш отряд ведь еще искать степи придется, как думает хан. И рабы разбегаться попытаются». Преследователям придется разделиться, а рассылать разведку и ловчие отряды. А сколько стрел нам потребуется, чтобы убить три тысячи степняков? Надо иметь тысяч тридцать с запасом, чтобы наверняка. А сколько есть? А есть двенадцать. Нужное количество деревенским за пару дней точно не сделать, — смутился Юфим. А большего времени степняки нам не дадут. Я загрустил. Бывают обстоятельства, когда победа невозможна. Например, когда противник у тебя силен, а ты слаб. Или когда противника много, а стрел у тебя мало. В копейном шибке и сабельной рубке мертвецы сильнее живых, но не так, чтобы в десять раз. Ответил Доброта на незаданный вопрос. Без достаточного количества стрел мы не сможем удержать врага, не допустить до деревни. А если в деревне мужчинам какое-то оружие раздать? Это просто обречет их на смерть от стрел. Доспехов и щитов нет, умения воевать тем более». Тут Ефим зашевелился, напомню. «Если до деревни супостат дойдет, то некроманты могут ударить. А у поселенцев не у всех есть защитные амулеты». «Староста прав. Крестьяны я обеспечивал амулетами, когда оставалось время от более важных дел. А времени мне всегда не хватало. Поднятие мертвецов было нужнее». Амулеты мы успеем сделать, — решил я. Плотники наделают плашки для них, нанесут рисунок по образцу, и я заряжу их магией. За пару часов справлюсь. А что со стрелами делать, думайте. И тактику сражения продумайте. Завтра с утра обсудим. Мои заместители разошлись думать. А я отдался в нежные руки леснянки. Иногда нужно остановиться и отвлечься. А кто лучше женщины может дать душе покой? А телу — отдых.